Глава 20. До убежища мы не доехали. Уже на территории Алтайского края мы нарвались на настоящий блокпост. Армейский. Спорить с таким было себе дороже, и мы благоразумно остановились на обочине по команде военного инспектора. Он подошел к нам. По очереди посветил лица фонариком. Его самого было не разглядеть. Мешала особая модификация шлема «Спартанец», предназначенная для подразделений военной полиции, с пулестойким забралом. «Полковник Иванов Сергей Александрович!» — прогудел постовой. «Я не видел никакого смысла скрывать свою личность». «Так точно!» — кивнул я. «С кем имею честь?» «И капитан Тобольский Иван?» «Старший лейтенант!» — ответил Ваня. «Капитан!» — упрямо повторил патрульный. «Войдите из машины и следуйте за мной, пожалуйста». Мы переглянулись. Потом я заглушил двигатель, и мы направились вслед за полицейским. «Он привёл нас к новой КШМке на базе электрической модификации КАМАЗа», указал на вход. «Вас ожидают», — сказал он и встал рядом со входом, едва ли не взяв на караул. Я пожал плечами и поднялся по узкому металлическому трапу. Тут царил полумрак. Только светились мониторы. На каких-то отображались цифровые данные и графики, какие-то давали картинку со спутников и беспилотников. Внутри было двое — «Незнакомый мне мужик в полевой форме с генеральскими знаками отличия и...» «Шеф!» — удивился я. «Сергей Александрович, рад вас видеть», — ответил начальник управления. «Как рад, что вы уцелели». «Тут уж радуйся, не радуйся», — вздохнул я. «Ситуация очень плохая, Павел Алексеевич». «Да что там, безнадежная». «Согласен с первой частью вашего вывода», — кивнул шеф. «Знаю, вы пытались предупредить...» Плохо, что мы не смогли вовремя и надлежащим образом отработать сигнал. Что поделать? Ни одна система несовершенна. «Шеф, ничего сделать нельзя», — ответил я. «Знаю точно. Мне жаль». Шеф посмотрел на меня внимательно, потом встал и прошелся по Кунгу. «Понимаешь, какая ситуация», — сказал он вкратчиво. «Есть и другое мнение на этот счет». С поста на дороге нас забрал вертолет — Летели мы довольно долго, кажется, на восток. Справа у горизонта иногда проплывали огни населенных пунктов и дорог. Слева — неясные сполухи и зарево. Приземлились мы на вертолетной площадке какого-то военного городка. Я не настолько хорошо знал округ, чтобы предположить, в каком именно, а Ваня, который мог и опознать здешние места, благоразумно помалкивал. В салоне вертолета мы летели втроем. Непозволительная роскошь, на мой взгляд, для такого времени — Но раз шеф считает, что так нужно, это оправдано. Возле вертолета нас уже ждал УАЗик. Как только мы сели, автомобиль сразу тронулся и помчал нас к ближайшим зданиям, двухэтажным корпусам типового военного проекта. Возле входа нас встречали часовые, одетые в форму с васильковыми погонами. Я мысленно присвистнул. Целая наша часть в этом месте? Не знал. Часовые отдали приветствие, я машинально ответил. Шеф шел быстро, не обращая внимания на препятствия в виде турникетов и дверей, и они будто по волшебству распахивались перед ним. Наконец мы пришли в комнату для совещаний, чем-то напоминающую ту, где нас встречал командующий округом. Только контингент тут был совсем другой. Человек пять в гражданской одежде, костюмы, жилетки и даже джинсы с футболками. «Коллеги!» — обратился шеф к присутствующим, сходу занимая свое место. «Рад представить». Тот самый офицер, о котором вы уже знаете. Один из немногих, побывавший на той стороне. Он уже оказал нам неоценимую услугу, побывав в эпицентре аномалии, и, полагаю, вы можете рассчитывать на его помощь. И его сослуживец, тоже имеющий отношение к инциденту на новоархангельской СНЗ. Заявление шефа вызвало оживление среди присутствующих. Все начали шептаться, стреляя глазами в мою сторону, разве что не показывая пальцем. Я с достоинством кивнул и занял место справа от шефа. Он указал мне на кресло. Ваня сел рядом со мной. «Итак, приступаем», — начал шеф. «Максим, не могли бы вы резюмировать предварительные результаты исследований? Я понимаю, что большинство присутствующих с ними знакомы, но хотелось бы, чтобы дальнейший разговор следовал в нужной конве». «Да, Павел Алексеевич, конечно», — кивнул худощавый парень в круглых очках. «Как я уже говорил, согласно моей теории...» «Сергей Иван», — шеф неожиданно перебил ученого. Забыл представить. Перед вами Синельников Максим Борисович, доктор физико-математических наук, академик. Я мысленно присвистнул. Такой молодой, а уже академик. Что ж, бывает. Главное, чтобы толк был. «Благодарю», — кивнул академик и прокашлялся. Итак, согласно созданной мной математической модели того процесса, свидетелем которого являлся Сергей, лакуна в реальности, ведущая в другие континуумы, открывается тогда, когда значительная часть единой информационной структуры находится под угрозой элиминации с вероятностью более 90%. В этом случае деформация вероятностной асимптоты в потенциальной точке соприкосновения ведёт к непосредственному контакту. В той реальности, где был Сергей, эта величина относительно невелика. Хватило массовой гибели животных, которые, как вы понимаете, не находились в гомеостатическом равновесии с разумной популяцией. «Будьте добры, по возможности проще», — снова вмешался шеф. «Нам достаточно самой сути, без подробностей». «Да куда уж», — начал был учёный, но осёкся, после чего сказал. «В нашей реальности этот номер не пройдёт. Как вы знаете, бесконтрольная элиминация с продолжительным опытом осознаваемой деструкции, определяемой как страдание, привёл к прорыву в сторону потенциала или, выражаясь обывательскими терминами, хаоса. Казалось бы, можно взять некое ограниченное количество сложных животных и подвергнуть их быстрой смерти, возможно, с полным уничтожением редких биологических видов. Однако расчеты со всей очевидностью показали, что в нашем случае это приведет к очередному контакту с потенциалом, что, ясное дело, не является нашей целью. Я заметил, как завороженно Ваня слушал ученого, даже рот приоткрыл. А, ну да, он же сам увлекся физикой после нашего возвращения. Может, даже с работами этого академика знаком. Надо бы спросить потом. Судя по поступающим данным, сущность, проникшая в наш континуум из потенциала, занимается форматированием информационных структур под свои задачи. Пока этот процесс происходит, лакуна в нашем континууме закрыта его структурами. Появление других лакун только ускорит этот процесс — Уничтожить эту сущность имеющимися у нас средствами не представляется возможным. Оно принципиально по-другому воспринимает энергию, используя ее для ускорения процесса форматирования. Таким образом, единственным возможным вариантом является экспорт структурного ядра сущности в родственный континуум с последующим закрытием созданной лаконы. Ваня глядел на меня расширенными от ужаса глазами. «То есть вы хотите...» «Вышибить эту тварь в другой населённый мир?» — спросил он учёного, когда тот сделал паузу. «Понимаю», — кивнул академик, улыбнувшись. «Возникают некоторые проблемы этического характера. Но с точки зрения нашего континуума, любые другие, по сути, являются частью потенциала. С определённой точки зрения можно сказать, что мы создаём их ровно в тот момент, когда открываем лакуну. А поскольку мы ответственны за этот процесс», то и использование этих потенциальных континуумов не противоречит общей картине равновесия, то есть является морально допустимым. Ученый снова прокашлялся. «Иван, верно?» — спросил он. «Вы ведь, вероятно, любите говядину, да?» «Не очень», — ответил Ваня. «Ладно, допустим. Ради спасения своих убивайте чужих, ни в чем не виновных. Но с чего вы взяли, что у вас получится?» Сами ведь сказали, что дальнейшие бесконтрольные убийства только спровоцируют новый прорыв хаоса. А вот на этот вопрос сможет лучше ответить мой коллега. Да, Лёша. Он обратился к грузному мужику на вид за 50 в мятой рубашке с засаленным воротником. «Савинов Алексей Борисович», — представил еще одного участника шеф, «доктор технических наук, глава нашей программы распределенных квантовых вычислений». «Да что тут говорить особо?» Грузный мужик почему-то покраснел. «Мы построили эмулятор информационного коллапса большой разумной общности. Эмулятор полностью работоспособен, его влияние подтверждено экспериментально. Необходимый запас энергии у нас есть. Единственное узкое место — это то, что по площади аномалия будет сравнительно небольшой — несколько километров». «Вы хотите сказать, что сможете притвориться, будто человечество разом умирает?» — спросил Ваня. «Так для этого скоро никакой эмулятор не понадобится». «Понадобится», — тут же возразил доктор технических наук. «Аномалия переформатирует информацию. Она не вызывает выброс энтропии». «Постойте. Ну, с чего вы взяли, что нескольких километров хватит?» — продолжал критиковать проект Ваня. «Аномалия уже занимает тысячи». «Я ведь сказал», — ответил академик. «Достаточно заманить в нужную точку ядро этой сущности». Понимаете? Это его уязвимое место на настоящем этапе», — вмешалась женщина, до этого с кислым выражением лица, наблюдавшая за совещанием. «Оно должно сохранить контроль над форматированием, иметь, так сказать, мастер-копию. После завершения процесса она станет не нужна, но пока у этой штуковины есть центр, который уязвим. Если не для ядерного оружия, то для перемещения на другой план бытия». Она направила открытую ладонь на шефа, который уже набрал в грудь воздуха, чтобы представить ее. «Павел Алексеевич, не трудитесь», — сказала она. «Меня зовут Елена. Можно без регалий. Вы уже понимаете вашу роль, Сергей? Не так ли?» Вкратчиво поинтересовался академик. «Понимаю», — кивнул я. «Наживка». «В какой-то степени», — ответил академик. «Только обычно наживка — это нечто желанное для объекта. А в данном случае вы сыграете роль экзистенциальной угрозы для этой сущности, которую она во что бы то ни стало попытается устранить». «Во-первых, как именно?» — спросил я. «И во-вторых, с чего вы взяли, что оно воспримет меня всерьез?» «О, это просто!» — улыбнулся академик. «Дело в том, что вы несете в себе зерно, потенциал иного порядка. Именно это дает вам возможность связываться с другими информационными структурами». «Постойте», — сказал Ваня. «Но это же значит, что Сергей... Он может стать тем же самым, чем уже является эта штуковина из хаоса. «О, нет», — академик улыбнулся, — «это всего лишь потенциал. Вероятность его спонтанной активации примерно равна вероятности падения крупного метеорита на Землю прямо сейчас ну или превращению Солнца в сверхновую в течение ближайшего года». Я молчал, пытаясь переварить сказанное. «Если вам будет интересно, я дал заключение сразу, как только ознакомился с вашим делом и рекомендовал элиминировать потенциальную угрозу. Но, как видите, к моим рекомендациям... Дальновидно не прислушались. И теперь у нас появился шанс пережить апокалипсис. Ученый осклабился, будто бы только что удачно пошутил. «Что от меня требуется?» — спросил я. «Прибыть на место», — ответил шеф. «Присутствовать там во время активации установки». «Ясно», — кивнул я. Ученые начали переглядываться между собой. Когда мы активируем установку, она наверняка решит, что вы собираетесь активировать собственный потенциал уничтожив человечество, чтобы не дать его переработать. Эту угрозу он должен воспринять всерьез и явиться на место, сказал я нейтральным тоном. Именно, кивнул ученый. Вы уловили? Ясно, повторил я и тут же спросил: Мы закончили? Да, ответил шеф, внимательно посмотрев мне в глаза. Подробности получите на месте. Благодарю за службу. Ваня смотрел на меня расширенными глазами.